170 -е. Март 19 -е. Невежды от науки долго еще будут козырять терминами «это научно» и «это ненаучно». Сколько раз истинно научные открытия и теории были осмеяны этими невеждами от науки, прежде чем получить всеобщее признание, а также признание науки. Вспомните Галилея. Коперника, вспомните тысячи убиенных и замученных во имя ложной науки и невежества. Вспомните теорию о неделимости атома и множество других, признанных официальной наукой, чтобы быть отвергнутыми позднее. Поэтому все эти утверждения о том, что научно и что ненаучно, лишены всякого смысла. До сих пор еще отрицается существование аурических излучений, и явление энергии и мысли. До сих пор с точки зрения ложной науки отрицаются тонкий мир и тонкие энергии. Многое отрицается этими невеждами от науки. Но действительность, и несомненное, не Какое-то время еще можно ходить в псевдонаучных одеяниях, но дни старого мира сочтены равно как и дни ложной науки.